Михайло Данилович А как сгинул сухматей, как остался он в чистом поле, так нахмурился старый Михайло Данилович. У князя на перу невесел сидит, не ест, не пьет, призадумался. Его князь Владимир спрашивает, «Отчего приуныл Михайлушко? Недоволен моим столом? Место тебе не по чину, ни по разуму». А может, чары тебя обнесли не в очередь, или жаль тебе удалого Сухматия? отвечает верный дружинник. Сила ведь во мне, как и в Сухматии богатыре, была великая. Убил я для тебя 50 царей, мелкой же силой погубил, так ещё то нет. Теперь от радо устало мне 90 годов отпусти меня князь на великий покой в монастыри причестные в келье низкие быть мне черным монахом свои грехи отмаливать, спасать грешную душу Отпустил его князь владимир в монастыре причестные на великий покой говорил он дружиннику загляни-ка прежде михаила данилович в мои подвалы, «Бери с собой сколько хочешь серебра золота!» Отвечал Михайло Данилович, «Христу моё серебро золото не надобно!» Не взял с собой Михайло Данилович ни княжьей казны, ни коня, ни шлема, ни доспехов, ни сабли, ни палицы, а взял дорожную палочку да заплечный мешок. Надел не шубу с оболью, А домотканный армяк На ушко взял не кунью шапочку, А простой колпак, Не софьяновые сапоги на ножки натянул, А обулся в крестьянские лопатки. Вот он на киевские церкви В последний раз крестится, В дальний путь отправляется. А как подошел к городку Гурьевицу, Стоят возле того городка Десять тысяч разбойников. Они над стариком насмехаются. «Что за мужик, чесночный дух, нам навстречу ползет?» Просит Михаила Данилович лихих татей. «Полно вам, старинушки, дорогу загораживать. Пропустите-ка меня, разбойнички. Помолюсь за вас в причестных монастырях в низких кельях. Овосят молю и свои грехи». Те ему отвечают. Мы не верим ни в сон, ни в чох, ни в птичий грай, а только в крепкую дубину. До нога тебя разденем, мужичину лапотного, забьем тебя кистенями до смерти. Пусть тобой псы бездомные потом забавляются, мясцо твое доедают. Видит Михайло Данилович, не пропустят его к причастным монастырям, к низким кельям. Взял он тогда свою дорожную палочку и принялся той палочкой помахивать. Как махнет, сто человек валится, а еще махнет, так и вся тысяча. Перебил всех разбойников и на семена не оставил, а сам дальше отправился к причастным монастырям, к низким кельям, где ему бывать черным монахом. Он идет и на разбойников сердится. «Я 50 царей убил, мелкой силушки невидимо, а теперь еще десять тысяч душ отмаливать!» Как подошел он к городку Ореховцу, «Стоят там двадцать тысяч разбойников!» «Что за мужик, чесночный дух, нам навстречу ползет!» Отвечает Михайло разбойникам, Полно вам, старинушки, дорогу загораживать. Пропустите-ка меня, разбойнички, Помолюсь за вас в причестных монастырях В низких кельях. А восят молю и свои грехи. Те над стариком еще пуще смеются. Мы не верим ни в сон, ни в чох, Ни в птичий грай, А только в крепкую дубину. Да нога разденем тебя, мужика сермяжного!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 а сам дальше отправился к причестным монастырям, к низким кельям, где ему бывать черным монахом. Он идет и на разбойников сердится. Я пятьдесят царей убил, мелкой силушки, видимо, невидимо, а теперь еще тридцать тысяч душ отмаливать. Как подошел он к пучай реке, летит змей о двенадцати головах. Троюродный брат девятиголового змея. Увидел змей странничка, усмехается. — Мне ты, старичок седенький, на один зубок, А на другой зубок твоя дорожная палочка. Проглочу и вкуса не почувствую. Здесь Михайло Данилович отвечать ничего не стал. Взял он свою палочку, и принялся ею помахивать. На двенадцатый мах осталась у змея всего одна голова. Взмолился поганый. «Пожалей меня, змеюшку, и с одной-то головой мне можно жить». «Вот только Михайло Данилович его жалеть не стал». Погубил змея горынчато и дальше отправился к причестным монастырям к низким кельям, где ему бывать черным монахом. Идёт старый Михаил Данилович, радуется. Не буду я нечистую силу отмаливать. Ничего более к тем душам не прибавилось.